Глава двадцать 29. Как она могла так поступить? Вторглась в его жизнь, опутала, затуманила разум, заставив думать только о себе, заполнила собой всё пространство души, а теперь вырвала сердце и растоптала его. Арианц сжал кулаки в бессильной злобе. Разговор с отцом не шел из головы. Каэль и есть та самая Элайлин. Уму не Но осознание того, что Каэль его обманула, больно ранило, просто выворачивало наизнанку, не давало дышать и мыслить здраво. А как она изобразила недоумение? Это же просто гениальная игра. Какое вероломство. А ведь он на самом деле заинтересовался этой девушкой с первого мгновения, позволил ей управлять своими эмоциями, растворился в ней и чуть не потерял самого себя. Проклятье подумать только, он ведь уже сам начал мечтать о том, чтобы их помолвка стала настоящей. В глубине души надеялся, что все будет навсегда. Поэтому и настоял на магической сделке. И вот, признайся она ему с самого начала, что она и есть Элайлин, Рян сам бы в скором будущем настоял на том, чтобы заключить этот брак. Слишком сильным было желание обладать этой девушкой, быть рядом, вдыхать аромат ее волос касаться губами ее губ и бесконечно наслаждаться вкусом поцелуя. Но Каэль обманул его. Как можно ей теперь верить? Какое их может ждать будущее, состоящее из лжи? Нужно поговорить и все выяснить. Едва дождавшись утра, Риан направился в комнату, где жила его невеста, но его задержал отец. Герцог собирался отбыть во дворец, там ему нужно было встретиться с братом. Император не любит ждать особенно в делах касаемых его любимого племянника. "Я очень надеюсь, что мне не придется оправдываться перед братом", холодно сказал его сиятельство. "Мы слишком долго испытывали его терпение. Ваша свадьба с Элайлин очень важна для империи. Жду тебя на каникулы. Пора навестить с официальным визитом семью твоей невесты и попросить руки Элайлин у ее отца, согласно всем традициям". Риан молчикев в Сейчас не время выяснять отношения с отцом. Да и бесполезно это на данный момент. А вот с Каэль, вернее Элалин, нужно поговорить прямо сейчас. Когда он уже почти подошел к комнате невесты, навстречу ему выскочила соседка Каэль. Блондинка просто пылала от гнева. Увидев огневика, остановилась и попыталась улыбнуться. "Доброе утро", поздоровалась девушка. "Доброе". Вину совершенно не хотелось улыбаться. Все мысли были заняты предстоящим разговором. Отчаянно, просто до дрожи хотелось услышать ответы, понять, почему она так поступила, а потом, потом уже вместе принимать решение, что делать дальше. "Ты, Каэль?» невинно поинтересовалась Кэтрин и прежде чем он успел ответить, добавила: "А ее нет?" "Как это нет? А где она?" После вчерашнего разговора с отцом эта новость ударила на наотмашь. Менталистка пожала плечами. Мне откуда знать? Я ей не нянька. Девушка капризна надула губки. Я вчера рано легла спать, даже не знаю, приходила она ночевать или нет. Я думала, она с тобой. Кэтрин сочувственно посмотрела на боевика. Он с трудом сдержал рвущиеся на волю пламя. И часто Каэль не ночует в комнате, напряжённо спросил он. Бывает время от времени. Девушка тряхнула волосами. Передёрнула плечами, а потом округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. "Прости", виновато заговорила она. "Я правда думала, что эти ночи она проводит с тобой. Выходит, нет? О, боги, я не должна была тебе этого говорить. Вот я дура". Вин застыл неподвижной статуей. Всё складывается. Каэль на самом деле играла всё это время. Просто выполняла задание его отца. А ночью проводила Да с кем угодно. Красавчик полуэльф Дин, некромант Габриэль. Вон Она как испугалась за его жизнь и сразу бросилась в лекарню. Да даже его дядя со стороны матери, ректор Норберт, не скрывает своего интереса к девушке, а она жгучая, разъедающая ревность клокотала внутри, выжигала все вокруг. Глаза застилала красная пелена. Он не был на грани срыва уже очень давно, но внезапно Маленькая прохладная ладошка легла на его щеку. "Ты весь горишь", прошептала Кэтрин. От ее руки по телу прокатилась спасительная прохлада, прогоняя бушующий огонь, остужая кожу, даря спасительное спокойствие. Легкое головокружение нахлынуло, потом отступило, унося за собой ярость. Стало легче. Почти. Посмотрел в голубые глаза собеседницы. В них таилось столько сочувствия. Столько понимания и искренности, что невольно стало тошно от самого себя. Интерес от менталистки он всегда чувствовал, принимал уже как должное. Девушка всегда терпеливо ждала любого знака внимания с его стороны. Сейчас, когда ему так плохо, именно она оказалась рядом, забрала его боль. Только не эти глаза, Риану хотелось видеть в это мгновение больше всего на свете. Ты в столовую?» Сменила тему Кэтрин. Да, идём вместе, рассеянно ответил Вин. Что же придётся поговорить с Кейл позже. Разговор ни о чём с блондинка отвлекал, не позволял погрузиться в вязкую пустоту, грозившую затянуть в себя едва только он вспоминал о невесте. Но Кэт очень ненавязчиво отвлекала от мрачных мыслей. Простые прикосновения, улыбки, темы для разговора приносили облегчение и начинали вызывать некую потребность заполнить собой то пространство, которое в его мыслях занимала Каэль. девушка с невероятными серыми глазами, меняющими свой цвет на дне которых метались золотые искры. Когда в обед все собрались в столовой, Риан уже почти восстановил душевное равновесие, почти забыл о том, как кровоточила его душа утром. Но в этот миг в помещение вошла она. Он ощутил её присутствие сразу, почувствовал кожей. Мгновенно рухнули все преграды, возводимые им весь день. Один взгляд на невесту, всего одно слово, и в душе снова всё оборвалось. Да что же с ним делает эта девчонка? Но тут внезапно ладошка Кэтрин легла на его плечо, и огневик сразу взял себя в руки, смог отстранённо посмотреть на ту, что обманывала его всё это время. Он наговорил Каэль много гадостей, На личике невесты отразилась такая боль, что на миг у него самого дрогнуло сердце. Риан ненавидел себя за это. Не должна она плакать. Это просто невыносимо видеть прозрачные капельки на нежной щеке видеть, как кривятся ее губы, в надежде сдержать рвущиеся наружи рыдания. Больше всего хотелось в эту минуту ее просто обнять, прижать к себе и стереть боль из ее прекрасных глаз. Но нельзя. Это все игра. Прикосновения Кэтрин к его волосам отвлекали, притупляли боль, испытываемую им при этом разговоре. А вот когда Каэль внезапно сказала о подарке и букетах, которые якобы подарил именно он, в душе заворочилась ненависть. Он увидел браслет, будто из одного гарнитура с кольцом, которое сам подарил невесте. Отпали все сомнения. Это его отец благодарил будущую невестку за помощь в укрощении непокорного сына. Никогда в жизни Ариан не допустил бы и мысли о том, чтобы причинить боль Каэль. Её тонкое запястье казалось таким хрупким в пальцах огневика. С трудом контролируя себя, чтобы не сдавить руку девушки слишком сильно, поспешно отпустил её, боясь потерять самообладание. Больше не было сил смотреть на ту, что предала его, разбило сердце. Отвернулся и прошептал на ухо Кэтрин: "Я хочу уйти отсюда прямо сейчас". Блондинка погладила его по плечам, прогоняя улыбкой всё накопившееся напряжение. Кайл поспешно покинула столовую. Он это тоже почувствовал, как будто часть души сгорела, на её месте осталась холодная леденящая пустота. А потом над Академией прокатился вой сирены. Сработало оповещение о несанкционированном вскрытии защитного контура. Тут же поднялась суета. Что происходит? Кэтрин испуганно прижалась к его груди. Тревога, коротко ответила Гневик. Кто-то проник на территорию академии. Тонкие брови блондинки взлетели вверх. Как это возможно? Он пожал плечами, а девушка высказала своё предположение. Или кто-то отсюда сбежал. Риан замер, сердце сжалось от необъяснимой тревоги. Мне надо идти. Вин осторожно отцепил от себя менталистку. Не волнуйся, Кэтрину прямо сжимала в кулачках его куртку. «Все будет хорошо. Она придала уверенности своему голосу, и на краткий миг показалось, что на самом деле не происходит ничего страшного. Волноваться абсолютно не о чем. Но тут в бок его толкнул Хантер, и наваждение исчезло. Построение на полигоне, сообщил обортень. Код 039, давай быстрее. И он буквально потащил за собой огневика. Что это могло быть? На ходу спросил Риан, когда они уже вышли на улицу. Сейчас он был собран и сосредоточен. "Вы его знает?" тряхнул головой Хантер, находясь на грани трансформации. В голосе послышались рычащие нотки. Портал пробил всю защиту. Снова какая-то тварь проникла в академию, а может быть, даже не одна. Они почти бежали к полигону. В какой-то момент Хантер сказал: "Я слышал, что ты говорил Каэль!» Слух оборотни не понадобился, чтобы услышать, как вы ругаетесь. Риан досадливо поморщился. Только не начинай, и без того тошно. Это не моё дело. Ты прав, перебил его огневик. Это не твое дело. Вот и не лезь. А я и не лезу, миролюбиво откликнулся парень. Только как твой друг, я не могу промолчать. В руках Вина сами собой появились огненные клинки. Он красноречиво развел их в сторону. На Хантера это, если и произвело впечатление, то он виду не подал. Кэлкасту улыбнулся и как ни в чем не бывало продолжил. «Каэль никогда не встречалась с твоим отцом, никогда не разговаривала и даже близко не подходила к нему. Это я тебе как оборотень говорю. И по на ее руке твой отец никогда не трогал. Дальше выводы делай сам. Ариан остановился А Хантер по инерции продолжил бежать, но оборотень быстро заметил отсутствие компании и тоже притормозил. "И я потом тебя догоню", глухо проговорила Гневик, впитывая в себя огонь и разворачиваясь в другую сторону. Волк довольно оскалился и побежал дальше. Какое-то гнетущее чувство потери заставляло двигаться быстрее. В суматохе поднявшийся кругом, Вин пытался выискать глазами золотистую копну волос. Адепты спешили вернуться в свои комнаты, чтобы магистры могли наложить дополнительную защиту на корпусы общежитий. Главное никого не подвергать опасности. Старшие курсы боевиков собраны по тревоге, остальные должны облегчить охране задачу и не мешать. Риан никак не мог найти в толпе Каэль, она словно сквозь землю провалилась. Перед глазами снова возник образ Ищейки, с которой ему пришлось столкнуться. И ведь эта тварь охотилась именно на девушку. Как бы он ни был зол на отца, но всё равно не мог позволить подвергать жизнь Элайли опасности. Обманывала она его или нет, сейчас совершенно неважно. Главное, чтобы с ней ничего не случилось. Ведь важнее жизни этой хрупкой девушки для него нет ничего в этом мире.